Отец Кабачини смотрел на это с любопытством. Кардинал, давая ему поручение, просил только передать Метису обломок распятия и сказать выше приведенные слова. Поэтому он спросил. И что же вы будете теперь делать с этим распятием? Ничего. Ничего? Так зачем было его вести так издалека? В котором часу... Пойдет завтра отец Раден на улицу Франциско. Очень рано. А до этого он зайдет в церковь? О, да. По обычаю всех наших преподобных отцов. Может случиться, что отец раден занятый важным делом, забудет сходить в церковь. Напомните ему об этом долге благочестие. Э, непременно. Смотрите же. Обязательно. Будьте спокойны. Я вижу, вы очень заботитесь о спасении его души. А? Ага. Очень. Похвальное рвение, похвальное. Продолжайте так, и вы сможете сделаться когда-нибудь во всех отношениях членом нашего ордена. Я только низший служитель. Но никто так не предан обществу, рассудкам, телом и душой. Бахвани перед ним. Ничто. Бахвани? Это что такое? Бахвани? Делает трупы, которые исчезают А ваш орден делает трупы, которые ходят О, да, да, это перефразированные последние слова нашего святого Игнатия Лайолы Но что же такое? Это бахвани Ха -ха, Бахвани? Сравнительно с вашим святым обществом тоже Что ребенок, сравнительно с мужем Слава иезуитам, слава! Самого любимого, почитаемого человека я убью, если он враг ордену. Я говорю это для того, чтобы вы передали мои слова кардиналу. И он, чтобы передал их. Кому же кардинал должен передать ваши слова? Он знает. Прощайте! Прощайте, прощайте, друг мой. Я могу только похвалить вас за ваши чувства э, к нашему ордену. Увы, он нуждается в энергичных защитниках, так как изменники появляются и среди его членов. О, их, их в особенности нечего жалеть. Нечего жалеть. Отлично, отлично. Мы друг друга понимаем. А быть может. Не забудьте только напомнить отцу Радену, чтобы он обязательно зашел завтра в церковь к молитве. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, не забуду. Они расстались. По возвращении домой отец Кабачини к своему негодованию узнал, что курьер из Рима привез какие-то депеши Родену, которые, конечно, прошли мимо секретаря. Наступило 1 июня. Часовня при доме отцов и иезуитов на улице Важерар была изящна. Цветные окна распространяли таинственный полусвет — Алтарь, украшенный золотом и серебром, блестел. У дверей маленькой церкви за органом помещалась в темном углублении большая мраморная крапильница со скульптурными украшениями. За этой-то крапильницей в темном углу с раннего утра 1 июня, как только открыли дверь часовни, спрятался Фериншин.